Бонусная глава. Внутренний коуч. Мы исследовали колоссальные преимущества способности контактировать с потенциальными VIP-клиентами, особенно с гендиректорами и топ-менеджерами. Цель этой книги — снарядить вас всем необходимым для того, чтобы легко вступить в их мир и вращаться среди этих недоступных людей как свой человек как VIP-персона. Если вы последуете нашим советам, то значительно повысите вероятность успеха своего бизнеса. Однако нам осталось обсудить еще один вопрос. Звонить гендиректорам нелегко. Если вы еще не пробовали, то, скорее всего, узнаете, что этот разговор может быть крайне напряженным. Вам станет легче, если вы вспомните, что многие опытные специалисты по продажам до сих пор нервно потеют когда звонят топ-менеджерам. Мы знаем, что ставки велики, и наш звонок могут моментально отсеять ассистенты управленцев. Это люди энергичные, проницательные, они торопятся распределить входящие звонки по категориям «принять» и «отклонить». Если вы нервничаете или боитесь, они сразу это почувствуют и интерпретируют вашу неуверенность как достаточно вескую причину для отказа. Даже если вас переключат на гендиректора, легче не станет. Придется всего за несколько секунд привлечь его внимание и вызвать интерес, чтобы он захотел послушать еще, причем послушать без предубеждений. Мы уже знаем, что их время ограничено и стоит дорого. И мы знаем, что VIP-персоны ревностно оберегают свое время от нежелательных отвлечений. Если бы это было легко, каждый занимался бы этим. Однако именно здесь вы обретете шанс добиться такого прорыва, о котором и не мечтали. У всех есть внутренний коуч. В таком случае вам нужен коуч. Тот, кто поможет подготовиться, воодушевиться и смело встретить трудности. А также тот, кто ясно мыслит, видит возможности, которых не видите вы, кто может направлять вас день за днем чтобы правильно расставлять приоритеты и прорываться сквозь препятствия, как настоящий ниндзя. Многие важные фигуры делового мира уже работают с коучами. Скорее всего, многие гендиректора, с которыми вы свяжетесь, пользуются услугами коучей. Чем вы хуже? Одна из причин — расходы. Бюджетного коуча не нужно нанимать, так как вы рискуете потратить время впустую. А лучшие коучи — Если они вообще доступные, скорее всего, запросят намного больше, чем вы планировали потратить. Что есть у этих коучей, чего нет у вас? Другой взгляд. Они видят лес там, где вы видите кору одного единственного дерева. Они смотрят с высоты в тридцать тысяч футов на ваш курс на земле. Это значит, что они не вы. Вот и все. Конечно, они умные люди, но вы тоже. Вы совершенно точно мотивированы на то, чтобы проложить себе путь на вершину, иначе вы не читали бы эту книгу. Так что вы, наверное, удивитесь, если я скажу, что вы — это все, что вам нужно для успеха. Вы уже знаете ответы на самые непростые вопросы. Осталось только докопаться до этих ответов с помощью внутреннего коуча. Из курса по психологии Psych 101 я знаю о различных гранях, и внутренней работе мозга. Наш мозг устроен невероятным образом. Вы когда-нибудь замечали, что если не можете найти решение проблемы сегодня, на следующее утро часто просыпаетесь с готовой идеей? Мозг работает всю ночь, пока мы отдыхаем. Удивительно, правда? Даже наша личность намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Я — это я. А вы — это вы. Так? Лекционные часы, проведенные в огромной классной комнате, не прошли даром. Я теперь знаю, что наша личность на самом деле состоит из ит, эго и супер-эго. Это три абсолютно разных компонента. Они все вам знакомы. Ит – инстинкты. Эго – осознанная часть личности. А супер-эго – внутренний голос, который ругает или хвалит вас в течение всей жизни. С этими внутренними компонентами связан IQ, коэффициент интеллекта, и EQ, эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект — могущественная сила. Именно он перерабатывает наши знания, наблюдения и восприятие в чувства. Чувства по отношению ко всему в жизни определяют нашу реакцию. Это настолько эффективный механизм, что реакция происходит намного быстрее, чем приходит понимание, почему именно так мы отнеслись к тем или иным обстоятельствам. Оказывается, существует простой метод, который позволяет задать направление собственному внутреннему коучу. Сочетание суперэго, эмоционального интеллекта и внутренней способности решать проблемы и вооружиться мудростью, необходимой для постоянного роста и успеха. Если не можете придумать решение проблемы, внутренний коуч поможет. Если нужна общая картина, чтобы найти путь к цели, он готов направить вас. Если вы разочарованы, внутренний коуч вдохновит вас, чтобы вы каждый день выбегали на поле как чемпион. Метод, которому я хотел бы научить вас, не является частью контактного маркетинга. Однако это полезный инструмент, чтобы мотивировать и направить вас через трудности, ждущие вас впереди. Это не мое изобретение. На самом деле, это упрощенная форма самогипноза. Я называю его «сайк». Я практикую этот метод по утрам. И как вы понимаете, если я загипнотизировал себя на чемпионские результаты, именно этим я и занимаюсь в течение дня. Конечно, я не шагаю по жизни как робот, но я выполняю все текущие задачи намного эффективнее и с большей мотивацией. Я наслаждаюсь процессом и активно продвигаюсь вперед. Самая удивительная особенность этого процесса состоит в том, что я получаю продуктивные, дальновидные советы от самого себя. Что важно, куда двигаться дальше и что мне под силу. Чего еще требовать от коуча? Сайк-процесс. Так как это форма самогипноза, следует найти удобное место и лечь. Обычно я делаю это утром, просыпаясь в том мечтательно-туманном состоянии на пороге сна и бодрствования, когда меня посещают вероятно самые креативные мысли. Основа гипноза внушение состояния абсолютной расслабленности. Это не сон и не транс. Просто нужно достичь глубочайшего уровня умиротворения, и внушать себе конкретные пожелания. Так что следует полностью расслабиться, лечь на спину, руки вдоль туловища. Никакого дискомфорта. Если одеяло сгрудилось под вашей рукой, поправьте его и устройтесь поудобнее. Сайк-процесс довольно прост, но, как всегда, чем больше тренируешься, тем выше результаты. Есть преамбула, счет и сама сессия. Сначала расскажу, что представляет собой процесс. Затем пройдемся по самому упражнению, чтобы вы увидели, какую пользу он приносит мне и, надеюсь, принесет вам. Преамбула во многом похожа на то, что вы видите в кино или по телевизору, когда гипнотизер раскачивает часы перед лицом пациента и говорит «Вам хочется спать». «Вам хочется спать». Конечно, в кино часто все путают или преувеличивают, или сокращают для эффекта. В данном случае преамбула — просто процесс, который ведет к абсолютной расслабленности и в то же время концентрирует ваши мысли на успехе. Лежа в полном комфорте, вы даете себе следующие инструкции. Ты спускаешься по лестнице, ведущей к месту полной релаксации. Именно там тебя ждут процветание, успех и осуществление всего, о чем ты мечтаешь. Сейчас, с каждым шагом, на счет, ты будешь все больше расслабляться. Итак, поехали. Теперь считайте до 20, где каждое число представляет собой следующую ступень на этой воображаемой лестнице. И с каждым шагом вниз — вы приказываете себе расслабиться еще больше, чем на предыдущей ступени, пока не окажетесь в состоянии полной расслабленности, но при этом полного внимания. Добравшись до 20-й ступени, вы начинаете сайк-фазу, освобождая разум, чтобы запрограммировать определенное настроение. Например, пожелать себе радоваться возможностям в жизни или сосредоточиться на определенной задаче. Когда наберетесь опыта, цикл фаза станет временем самокоучинга и открытия того, какие потрясающие свершения ждут вас сегодня. И, наконец, когда почувствуете, что пора завершить упражнение, дайте себе последнюю инструкцию: на счет три ты проснешься, почувствуешь себя замечательно и будешь полон желания приступить к работе. Раз, два. Три. Вперед. Итак, вы закончили упражнение и встаете с кровати. Вы готовы встретить новый день с большим энтузиазмом предвкушая то, что ждет вас впереди. Обратили внимание, что я говорю от второго лица в преамбуле? Можно сказать, мое суперэго перехватывает инициативу и ведет меня через весь процесс, как гипнотизер или коуч. Это важно, потому что так вы начинаете передавать контроль суперэго и становитесь восприимчивы к коучингу. Итак, вот как это выглядит и звучит в моем случае. Я начинаю с преамбулы. Итак, ты спускаешься по лестнице, ведущей к месту полной релаксации. Именно там тебя ждет процветание. В этот момент мое тело вздрагивает от удовольствия. Я перебираю в голове все сферы бизнеса, которые мне хотелось бы оживить, и какой ежемесячный результат я хотел бы получить. Во-первых, email маркетинг и партнерство по автоматизации маркетинга с применением моих иллюстраций с Cartoon Link, способных дать маркетологам неоспоримое преимущество. Затем я думаю о моем новом агентстве по контактному маркетингу Contact а также сколько контактов я хочу охватить и каких результатов жду. И, наконец, я думаю о том, что я автор бестселлеров. Затем я перехожу на следующий уровень преамбулы и думаю об успехе. Мое тело дрожит от предвкушения, когда я перечисляю достижения, к которым стремлюсь в профессиональной жизни. Ты автор бестселлера «How to get a meeting with anyone» Ты картунист New Yorker и The Wall Street Journal, маркетинговый гуру Зала Славы и основатель cartoonists.org. Каждая клеточка моего существа кричит «Да!». И, наконец, я добираюсь до слов «Осуществление всего, о чем ты мечтаешь». Все еще содрогаясь от наслаждения, я мысленно выкрикиваю слово Санхуан. Это напоминание об островах Сан-Хуан и фантастической жизни, которую я предвижу для себя и своей жены там. Это моя мечта — купить большой участок на берегу с домом и гостевой студией, место полного уединения и красоты, где нас ждет множество приключений и потрясающих идей. На этом я заканчиваю преамбулу. Сейчас с каждым шагом на счет ты будешь все больше расслабляться. Итак, поехали. Теперь мое физическое состояние кардинально меняется. Мое тело знает, что предстоит. И как только я произношу слово «сейчас», я уже выхожу в состояние полной расслабленности. Я продолжаю считать, расслабляясь все больше, пока не исчезнет малейшее напряжение, пока даже пальцем не смогу пошевелить. Но когда я дойду до 20, все снова изменится так как я приступаю к сайк-процессу. Тело снова содрогается. На этот раз из-за того, что мой внутренний голос кричит. Боже, боже, смотрите, что происходит! Это все на самом деле! Смотрите, смотрите! Хорошо, посмотрим на сегодняшний день. Твои мечты исполняются. Но не забудь о... И теперь начинается свободная сессия исследования того, что самое главное и эффективное я могу сделать сегодня. Внутренний голос суперэго, опираясь на мой эмоциональный интеллект и внутренние способности к решению проблем, выходит на первый план как голос коуча и зачастую указывает на то, чего я даже не вижу. В итоге я мысленно пробегаюсь по всему дню в суперзаряженном состоянии. В конце сессии я говорю себе. Хорошо, на счет три ты проснешься, почувствуешь себя замечательно и будешь полон желания приступить к работе. Раз, два, три. Вперед. И как только произношу слово «вперед», я вскакиваю с кровати в умопомрачительном состоянии, полный энтузиазма относительно того, что мне предстоит сделать, куда я стремлюсь и что мне нужно сегодня свершить, чтобы изменить свою жизнь и приблизиться к достижению поставленных целей. Преимущество работы в суперзаряженном состоянии Если воспользуетесь моим сайк-процессом, скорее всего, вы скорректируете его, как это сделал я, как-то начал изучать основы самогипноза несколько лет назад. Оригинальная методика ограничивалась простым счетом ступеней. Затем программированием каждой мысли одной за другой в течение сессии. Моя версия разработана в соответствии с моими потребностями. Как бы вы не использовали ее, прокладывая себе путь через каждый день с помощью коучинговых директив и запрограммированного чувства воодушевления и целеустремленности, это обязательно поможет достичь ваших целей быстрее и с большим результатом. Ваши коллеги наверняка заметят, что вы работаете на более высоком уровне, чем большинство из них. Ваш босс тоже заметит это. Если вы сами себе начальник, вы моментально с первого дня, как начнете пользоваться сайк-процессом, почувствуете изменения в вашей эффективности. По сути, все, с кем вы контактируете, заметят ваш повышенный уровень мотивации и задумаются, как достичь таких же результатов. Это привлечет к вам людей. Им понравится то, что они увидят. Другими словами, это поможет вам легко контактировать с людьми на высочайшем уровне. Разве не в этом смысл контактного маркетинга? На заметку. Контактировать с гендиректорами и VIP-персонами страшно, так что полезно обеспечить себе преимущества. Многие топ-управленцы оттачивают свои преимущества, нанимая профессионального коуча. У каждого из нас есть свой внутренний коуч. Он только и ждет, когда вы к нему обратитесь. Ваш внутренний коуч – комбинация вашего эмоционального интеллекта, супер-эго и врожденной способности решать проблемы. Внутреннего коуча можно активировать в любое время через простой метод самогипноза, который я называю «сайк». Хотя «сайк-метод» не является частью контактного маркетинга, он может пригодиться в решении проблем при поиске самого эффективного направления и для стимулирования победоносной мотивации, на повседневной основе. Сайк-метод состоит из ряда простых шагов. Преамбулы, счета и самой коучинговой сессии. Чем больше практикуете, тем искуснее вы станете и тем большего успеха достигнете. Ваше суперзаряженное рабочее состояние люди заметят, и это привлечет к вам внимание и откроет новые возможности. А в этом и заключается смысл контактного маркетинга.